«Ну так что же?» «Так вот, Гуэмплен, этот человек — вебентейк». «Что такое вебентейк?» «Это же злоносец. Окружной пристав». «А что значит окружной пристав?» «Это значит препозитус хундрди. «Кто это такой, этот препозитус хундреди?» «Очень страшное должностное лицо. Начальник сотни». «А что у него в руке?» «Это Айрон Випан».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 Урсус снова высунул голову в окошко, вдохнулся грудью и сказал «Слава Богу, прошел мимо! Это не к нам!» Урсус, по-видимому, больше чем следовало, страшился сплетен и доносов, которые могли последовать за неосторожными словами Гуэмплена. Дядюшке Николсу, в чьем присутствии они были сказаны, не было никакой выгоды навлечь подозрения властей на бедных обитателей «Зеленого ящика». Человек, который смеется, приносил немалый доход ему самому. Побежденный хаос оказался залогом двойного преуспения, в то время как в зеленом ящике торжествовало искусство, в кабачке процветало пьянство.